и не выслушав его замечаний. Побледневший маршал ответил, что он послал Сталину конспекты всех докладов и полагал, что вождь с ними ознакомился и замечаний не имеет. С обиженным выражением лица Сталин спросил. «Когда начнется у вас военная игра?» «Завтра утром», — доложил Тимошенко. «Хорошо». согласился Сталин, проводите ее. Но не распускайте командующих. Мы еще побеседуем. Последние слова вождя прозвучали со зловещими нататками, приведя военных в некоторое замешательство. Чем недоволен Сталин? Их агрессивностью? Или, напротив, недостатком агрессивности? Ведь он прочел... Все их доклады задолго до начала совещаний, особенно был расстроен сам Тимошенко, которому вождь персонально дал понять, что не совсем доволен его заключительной речью при закрытии совещаний. Это могло означать все, что угодно, вплоть до расстрела завтра утром. Как и следовало ожидать, стремительное наступление восточных на Кенигсберг и Варшаву развивалась почти без помех. Смятые и окруженные западные, которых еще именовали «синими», быстро прекратив организованные сопротивления, не успели даже откатиться на новые рубежи, как попали в стальные клещи танковых корпусов восточных, справедливо именуемых «красными». Самолюбивый Жуков пошел красными пятнами, Он не привык проигрывать, и в свойственной ему манере высказал претензии Мерецкого относительно столь резкого неравенства сил. Льготных для красных условий и вводных сковывание инициативы синих, которые не могли даже маневрировать собственными войсками в своем оперативном тылу. Стоило только подумать, как нужный мостик оказался взорванным, Полезная дорога выведена из строя, электростанции уничтожены и тому подобное. Хорошо соглашается Мерецков. Он разрешил добавить синим еще две армии, один танковый корпус и слегка смягчить вводные по линиям коммуникаций и связь. Но за красными, тем не менее, остается главное. Внезапность и полуторное вместо тройного превосходства всех. Главное — внезапность. Внезапность нападения всегда действует ошеломляюще, порождая целый цепь катастроф, которые, в свою очередь, множат все новые и новые катастрофы. Внезапный удар авиации, уничтоживший авиацию синих на аэродромах, делает их войска беззащитными от воздушных ударов, заставляя откатываться от границы, оставляя наступающим... Красным тысячи тонн боеприпасов, горючего и прочего снабжения. Бросаются пограничные аэродромы, которые тут же захватывают и начинают использовать воздушные силы противника, что позволяет авиации красных, восточных, действовать на еще большую глубину территории синих. Однако быстрая переброска войск из стратегического резерва позволила синим остановить прорыв красных и нанести удар во фланг их группировки в Восточной Пруссии. Завязались ожесточенные бои. Рыбок красных на Варшаву был остановлен. Фронт Восточной Пруссии стабилизировался. Наступающим не удалось выйти на оперативный простор. смяв и окружив западных. Павлов реагировал нервно. «Вы бы ему еще пять танковых дивизий добавили!» С ним согласился и Тимошенко. Состав сил противоборствующих на стратегической игре сторон заранее согласован и утвержден. Всякие импровизации на ходу просто неуместны. Вместо ответа Мерецков открыл папку и вытащил из нее сводку номер восемь, составленную ведливым и упрямым подполковником Новобранцем. Тимошенко, Жуков, Павлов и многие другие участники игры эту сводку получили.